«Да-да», — извиняющимся тоном, — ответил директор, — «помню, голубчик, но вот прибыл мистер Фондорин из британского королевского исторического общества. Помогите ему добыть ту грамотку из хранилища, а то его заставят до завтра дожидаться. Неудобно гость все-таки. Кстати, познакомьтесь, Максим Эдуардович Болотников, Николас Фондорин. Вот видите, голуба, какая солидная сопроводиловка с гербом и водяными знаками. Как там было-то?» Вершинин надел очки и зачитал из рекомендательного письма. Произношение у него было просто чудовищное. «Please give every possible assistance to Sir Nicholas Fandorin, M.A. Britain». Просят оказать всемирную поддержку. Кстати, господин Фандорин, что такое M.A., я знаю. Это магистр гуманитарных наук. А вот что такое BT? Britain? Какое-нибудь ученое звание или награда? Николас мучительно покраснел. Ученый-секретарь общества, давний покровитель и доброжелатель, в погоне завязчивей внушительностью явно перестарался. «Зачем это нужно?» «Сэр Би-Ти?» «Нет, Станислав Кондратьевич, Би-Ти значит баронет. Наследственный титул», — сказал Болотников, разглядывая англичанина, словно это был экспонат из кунсткамеры. «Как Баскервиль, помните?» Если мне не изменяет память, титул баронета был выдуман Яковом I для пополнения королевской казны. Всякий желающий мог облагородиться, внеся что-то около тысячи фунтов. Одолеваемый сразу двумя неприятными чувствами, смущением и завистью к блестящей эрудиции молодого светила истории, Николас промямлил этого говорить про старинных баронетов, восьмых или даже десятых в своем родословии. Таких в наши времена осталось мало. Я же только второй баронет. Первым был мой отец. Он не покупал титул, королева возвела отца в баронеты за достижения в медицине. Глупо вышло, недостойно. Будто он за сэра александра оправдывался. Когда вышли из директорского кабинета, Болотников насмешливо спросил, так как вас правильно называть, сэр Николас или сэр фандорин второй? Если вам не трудно, называйте меня просто Ник. Попросил магистр, хотя терпеть не мог сокращенной формы своего имени. Моцарт посмотрел на часы и насупился. «Вот что, сэр Ник, я посажу в своем кабинете, а сам спущусь в хранилище. Придется подождать, пока найду нужную опись, пока отыщу дело. Черт, к первой игре опоздаю, еще в пробке настоишься. Оставлю тачку, махну на метро». Последние фразы были произнесены в полголоса и явно адресовались не Николасу, а самому себе. «Скажите, Максим Эдуардович, — не совладал с любопытством Фондорин, — господин директор говорил, что вам предлагали место в Стэнфорде, а вы отказались. Почему? Из патриотизма?» «Какой к черту патриотизм?» — Болотников посмотрел на Николаса, как на умственно отсталого. «Я специалист по русской истории и полиографии. Все важные документы по моей специальности находятся в России, не в Стэнфорде. И научные открытия, значит, тоже делаются здесь». Пускай в Стэнфорд едут те, кому таунхаус и гольф-клуб важнее науки. Вы привезли вашу половину письма, позвольте взглянуть. Николас бережно достал из кейса специальный узкий конверт. Из конверта плотный, неровный по краям и обрезанный посередине листок. Максим Эдуардович, сосредоточенно сдвинув брови, скользил по нему глазами. Вот теперь окончательно припомнил ужасный почерк, пришлось повозиться. А уж мне тем более, я ведь не полиограф, воскликнул николас. «Сами-то справитесь, недоверчиво посмотрел на него Болотников, или помогать придется?» «Вот он истинно русский характер», — подумал Фондорин. «Внешне человек неприветливый, колючий, можно даже сказать неприятный, а какая готовность прийти на помощь. Предложил вроде неохотно, но видно, что если попросить, не откажет. Спасибо, помощь не понадобится. Теперь у меня есть скрип-мастер, он выполнит всю работу за меня». «Кто-кто?» И Николас объяснил про свою замечательную криптографическую программу, созданную специально для расшифровки средневековых рукописей. Болотников слушал и только головой качал. «Все-то вам западникам достается на блюдечке Ладно, сидите, ждите. Минут сорок понадобится, а то и час». И фандорин остался один. Сел на стул, на через секунду вскочил и заметался по крошечному кабинетику. Господи, неужели через 40 минут или через час... В его руках будет полный текст завещания родоначальника русских фандориных, великий, истинно великий миг. Прошло не 40 минут и не час, а все два, прежде чем болотников вернулся. В руках у него была тощая коленкоровая папка, при виде которой Никола сделался еще pucoви. Дело в том, что от большого количества старых и пыльных книг, которыми сплошь были уставлены полки в кабинете главного специалиста, у бедного магистра начался приступ к его всегдашней аллергии. На щеках выступили гигантские багровые пятна, заслезились глаза, нос превратился просто в какой-то артезианский источник. Это ада гнусавым голосом просипел Фандорин, имея в виду это она. — Работнички! — сердито пробурчал Максим Эдуардович, кладя папку на стол. — Засунули не на ту полку, на силу нашел. — Распишитесь вот тут, сейчас. Николас виновато улыбнулся. От волнения подпись на бланке получения вышла кривая. — Вперед, сэр! — поторопил его болотников. — Вас ждут великие открытия. Ну, составляйте свои половинки. — Я только взгляну, сходятся ли они и побегу. Фондорин смотрел на серую скромную папку с приклеенным ярлычком «Фонд 4274, Кромешниковский тайник, 1680-е годы, вопрос, одна единица хранения, опись 12». И все медлил развязывать веревшные тесемки. Откуда это и развязать в опочивальне заветный милый поясок? Как пальцы дрожат, еще чего доброго надорвешь хрупкую бумагу. «Взять себя в руки». Самое время сочинить какой-нибудь легкомысленный лимерик. — Да что же вы, — не выдержал болотников, — я и так вон сколько времени угрохал. Дайте я сам. Слегка отодвинул плечом шевелящего губами британца, дернул затесемку и осторожно извлек из папки узкий листок. — Где ваша половина? Давайте сюда. Сложил оба фрагмента на столе, и сразу стало ясно, что они составляют единое целое. Правда, на правой половине бумага совсем не пожелтела, а буквы выцвели гораздо меньше. Но это из-за того, что документ 300 лет пролежал в полной темноте и лучше сохранился. Состояние было превосходное. Только в одном месте на левой части близ стыка чернела небольшая дырка, проеденная ненасытным временем. Максим Эдуардович внимательно посмотрел на воссозданное письмо, удовлетворенно кивнул. но самое! Если без вашей хитроумной программы, то возни минимум на час». Когда закончите кабинет, закроете папку сдайте в читальный зал, ключ оставьте на вахте. Ладно, я побежал, хоть кончик турнира захвачу».